Глава 4. Нет ничего хуже, чем ситуация, когда твоя паранойя оказывается отменно работающей интуицией. Некто неизвестный. Нарин и Вален. Проводив меня до ворот замка, близнецы смылись в неизвестном направлении, объявив, что им пора готовиться к турниру. «Ваше Величество, вас искал господин Вален!» Стоило только оказаться в крыле прислуги, бросилась ко мне обеспокоенная Инека. — И что ты ему сказала? — нервно сглотнула я. — Только занудных нотаций сейчас не хватало. — Что вы все утро провели у себя, а потом отправились с книгой в парк? — Он пошел вас искать. энеко протянула мне какую-то книгу в потертом переплете. Поблагодарив сообразительную служанку, подобрала юбки и кинулась было к двери, ведущей прямиком в лабиринт, но услышала оклик. — Ваше величество о платье! — Черт! Сквозь зубы выругалась я. Инека привела меня в небольшую комнатку, где на кровати переливался золотом один из моих нарядов. Быстро переодевшись, помчалась в парк, по дороге сняв чепец и запихнув его за пояс. Устроилась на скамейке возле летнего фонтана, журчание струй которого оглашало зеленую поляну веселой трелью, поспешно раскрыла книгу. И, как оказалось, вовремя. Позади послышались торопливые шаги, приглушаемые мягким травянистым покровом. — Я тебя уже битый час разыскиваю! Без всяких вступлений обрушился на меня Вален. Хоть и ожидала его появления, но все равно непроизвольно вздрогнула, ощутив на своей макушке прерывистое дыхание друга. Наверное, полпарка исколесил в тщетных поисках. — Где ты была? Гуляла по замку, невинно захлопала ресницами. А потом решила немного почитать. Советник скасил взгляд на мои руки, крепко вцепившиеся в раскрытую книгу. «Переверни ее». «Что?» Не сразу сообразила я. «Говорю, книгу переверни, неудобно ведь читать вверх ногами». Ухмыльнулся мне импад. Покраснев до кончиков ушей, хлопнула томиком и требовательно уставилась на друга. «Как говорится, лучшая защита — нападение». «И зачем это я срочно тебе понадобилась?» Ни минуты покоя». Я что, не имею права побыть в одиночестве хотя бы пару часиков?» Вол присел рядом и примеряюще произнес. «Но «Ну, чего ты взбеленилась? Я искал тебя, чтобы сообщить о визите Портнова. Бедолага с утра дожидается, и все не осмеливается поинтересоваться, когда же ее величество соизволит явиться на примерку. Если бы не я, он так бы и продолжал маяться». «Значит, мое больное платье готово!» Просияла я. «Всю злость на Вола как рукой сняло». — Вот пойди и сама это выясни, — посоветовал эмпат, пока несчастный окончательно не впал в спячку. Кинув на лавку старый домик, устремилась к выходу из лабиринта, не забыв спросить о местонахождении портного. — В последний раз я видел его в зеркальной галерее, но это было час назад. Обернувшись, обнаружила, как советник с недоумением вертит в руках книгу и посылает мне во след изумленный возглас. — С каких это пор тебя интересуют секреты кулинарии? Я тихонько хихикнула. Реакция друга была понятна. Чего-чего, о -чего, страсти к кухне я никогда не питала и подобной литературой не увлекалась. и Что только и не мне подсунула. Портной скучал в зеркальной галерее, созданной совсем недавно с моей удачной подачи. Гном задумчивым видом рассматривал зеркала, в которых отражался раскинувшийся за окнами парк-лабиринт. Каждый раз, оказываясь в этой галерее, Я не переставала любоваться изящной мебелью, расставленной вдоль стен, алебастровыми статуями и маленькими деревцами в фаянцевых кашпо. Я проектировала ее, опираясь на воспоминания, сохранившиеся от поездки по пригороду Парижа, состоявшейся незадолго до той памятной автокатастрофы, в результате которой я и очутилась на этаре. Меня тогда так впечатлил Версальский дворец, в особенности его зеркальная галерея, что, получив о владении собственной хоромы, решил использовать некоторые идеи французских архитекторов в своих интересах. Под моим влиянием и риетон потихоньку менялся, становясь уютнее и теплее. Возможно, однажды я решу построить новую королевскую резиденцию за пределами Эсферона, но пока это были только мечты. Приходилось довольствоваться тем, что имею. — Ваше Величество! — с облегчением выдохнул гном и засеменил мне навстречу. Весь замок обегал в надежде вас отыскать. Боялся, что не найду, и тогда моя владычица останется без платья. Хорошо бы его сейчас же примерить, вдруг придется что-нибудь подгонять. Ох, и намаялся я с воротником. Не плачьте, Тонарелл, и следуйте за мной. Поманила я за собой болтливого портного. Платье получилось восхитительным. Именно таким, каким я его себе представляла. Из пурпурного атласа, расшитые золотыми листьями, с глубоким декольте и веерообразным кружевным воротником. «Отпадно!» — восторженно заключила я. Каюсь наряд, заказанный у королевского портного, некогда обшивавшего Дориена и смастерившего для меня подвенечное платье, я тоже нагло слезала из истории земной моды. В общем, дорвавшись до власти, я с головой окунулась в игру под названием «Королевская жизнь» и стала смешивать совершенно несовместимые образы и стили из разных земных эпох. Представляю, как удивятся придворные сплетницы, увидев меня в этом потрясающем наряде. Уверена, уже завтра половина модниц явится в замок с вычурными каркасными воротниками. Я милостиво одарила гнома одной из своих самых обворожительных улыбок. К сожалению, к этому пришлось прибавить еще и оговоренную ранее сумму. Напоследок Тонарелл так расхрабрился, что отважился на откровенную лесть. Сказал, что со зрительских трибун будет любоваться моей неземной красотой, потому как в этом платье я выгляжу чертовски привлекательно. Вот только осталось непонятным, кому он больше хотел польстить, себе или мне. Но все равно было приятно. Когда гостиная опустела, я юркнула в спальню и позволила себе короткий отдых. Кажется, только-только преклонила голову на подушку, И вот снова пришлось вставать. — А может, ну его в этот турнир? — сонно размышляла я. — Подремлю еще пару часиков. Наступив на горло собственной лени, начала готовиться к празднику. Все равно ведь поспать не дадут. Пока служанки укладывали мои волосы, закалывая их на затылке и скрепляя золотой сеткой, я задумчиво поцеживала вино и выщипывала из темной грозди крупные виноградины. Тревожные мысли не оставляли в покое. Кто тот незнакомец? Что за тень преследовала меня? А главное, удастся ли близнецам обмануть эмпатов и поучаствовать в состязаниях? Ответа на последний вопрос долго искать не пришлось. Покончив с туалетом, сопровождение сопровождении свиты из неумолкающих фрейлин, я спустилась к парадному входу, где меня уже поджидали Вален, Эдель и наш почетный эскорт. «А где эльфы?» — хмуро вопросил советник, помогая жене забраться в карету. Я пожала плечами. Бог их знает. Наверное, решили пораньше отправиться, чтобы успеть занять места получше. Верится с трудом. Голову даю на отсечение, они что-то задумали. Я невольно отвела взгляд, тем самым подтвердив худшие опасения друга. Советник изменился в лице. А я в который раз попеняла себе за неумение в нужный момент скрывать эмоции. Машинально коснулась кулона с прозрачным кристаллом в форме капли. Именно это украшение мешало им потом меня просматривать, потому как, забравшись в мое сознание, Вален совершенно точно утвердился бы в своей правоте. Эдель успокаивающе погладила руку мужа. «Не выдумывай. Братья прекрасно понимают, что у них нет шансов, поэтому даже пытаться не будут». Не сдержавшись, я фыркнула. В этом была вся Эдель. Даже зная близнецов как облупленных, она не переставала им верить. Кортеж от Ириейтона до Градских ворот двигался медленно, с подобающим торжественному моменту пафосом. Наверное, пешком это удалось бы добраться быстрее. Наконец, я в сопровождении Валена и старейшины Арона направилась к трибунам, на которых бесновалась жаждущая дармовых зрелищ публика. Возле королевской ложи толпились кандидаты и верховные маги. Эмпаты лицемерно кланялись, провожали меня подобострастными улыбками улыбками, втайне надеясь заручиться моей поддержкой. «Надежды юноши питают», — неуместно пришли на память строки поэта. Почувствовав себя неуютно под любопытными взглядами, я ускорила шаг, желая занять свое место, когда услышала позади странный шум. Обернувшись, увидела, как вол, от негодования покрывшийся пунцовыми пятнами, тащит за шкирку двух молоденьких эмпатов к шатру, раскинувшемуся неподалеку. Парочка брыкалась и пыталась вырваться из цепких рук советника. В душе шевельнулось нехорошее предчувствие, заставившее последовать за ними. — Вы что вы творяете? шипел обозленный советник, брыжа слюной в сторону перепуганных псевдоэмпатов. Я почему-то ни минуты не сомневалась, кем на самом деле были эти два блондинистых красавчика. Думаете, никто, кроме вас, не слышал об оборотных зельях? Эмпаты жалобно поскуливали, селись выдавить из себя жалкое подобие улыбки. Вол, ты уверен, что это наши эльфы? Совсем не похожи, Не в тему ляпнула я, пытаясь разрядить напряженную обстановку. Советник все же отпустил поникших парней, только сейчас осознавших, что их мечтам не суждено сбыться. Я этих прайдох узнаю даже в обличии демонов, хотя оно им больше всего и подходит. Горе-участники глазами молили меня о защите, но что я могла предпринять? Только еще больше разозлить Валена своим вмешательством. Разведя руками, с сожалением покачала головой. волну пожалуйста, имей совесть!» — конючили эльфы, не оставляя надежды разжалобить эмпата. Поняли, наконец, что я в этом деле им не помощница. «Совесть!» — взревел избешенный советник. «Вы еще смеете говорить о совести!» Он тяжело задышал. Уместно сказать, в забу дыхание сперло. Что-то меня сегодня так и тянуло на цитаты. «Для вас никаких состязаний!» — рявкнул импат. «Да так грозно, что я от неожиданности отскочила в сторону, наткнувшись на раскрытый сундук, стоящий посреди шатра, и конец басни вылетел из головы». «Скажите спасибо, что о вашей выходке больше никто не узнает. Иначе бы вам пришлось худо!» Эльфы переминались ноги на ногу, не желая сдаваться. Им притила сама мысль взять и уйти. Можно сказать, без боя. «Сгиньте!» — прикрикнул на них Вален. «Иначе я за себя не отвечаю!» С этими словами советник круто развернулся и скрылся за откинутым пологом. Я сочувственно посмотрела на подавленных эльфов-эмпатов, грустно ковыряющих носками обуви сухую землю, и посоветовала больше не испытывать судьбу в лице Вола, а поскорее занимать места на трибунах. «Пусть вам не посчастливилось стать участниками турнира, то хотя бы не отказывайте себе в удовольствие быть его зрителями!» Понуро опустив головы, братья поплелись к выходу. Не теряя времени, я тоже покинула шатер. Желая соблюсти проформу, старейшина по имени Мерил спросила меня разрешение начинать турнир. Кивнув у знак согласия, я, как и подобает государыне, развалилась на пуховых подушках и приготовилась к феерическому шоу. Придворные набились в ложу, как сельди в бочку, не продохнуть, и с интересом взирали на арену, куда только что высыпали все участники соревнований. Все, кроме моих друзей. Но я недолго расстраивалась из-за приятелей, ведь и так было ясно, что у них ничего не выйдет. Вскоре же позабыла о близнецах, увлекшись созерцанием нешуточных сражений. Всего храбрецов, рискнувших побороться за титул верховного мага, набралось около восьмидесяти. Сначала эмпаты разбились на пары и, рассредоточившись по всей арене, встали друг против друга. Под веселое улюлюканье толпы бой начался. И понеслось. В воздухе сверкали огненные всполохи, искрылись молнии, визжали проекции красных фениксов, кружащих над полем. В задачу соревнующихся входило отразить заклятие противника и при этом ухитриться послать в адрес соперника свое собственное. не справившийся выбывал из турнира. Первый этап был пройден, количество кандидатов сократилось вдвое. После короткого перерыва начался второй тур, из которого победителями вышли только 20 участников и так до тех пор, пока на арене не осталось пятерка сильнейших. Под аккомпанемент нестройного хора зрительских голосов все тот же полнотелый бородач Мерил объявил последнее состязание, в финале которого должен был остаться лишь один победитель. Теперь прежняя задача намного усложнилась. У каждого мага была четверка противников, а значит и заклятие нужно было отразить в четыре раза больше. Завораженные зрители не сводили взглядов с арены, каждый выдвигал свои предположения относительно того, кто из оставшихся участников завоюет титул верховного мага. И все пошло по новой. Шум, визг, рев. Откинувшись на спинку трона, я устало зевнула, однообразные заклинания начали утомлять, да так и замерла с открытым ртом. По трибунам прокатился удивленный шепот. Маги тоже приостановились, и разноцветные огоньки, взмывающие в багровые а местами уже и серое небо, будто растаяли. Один бедолага-участник, зазевавшись, получил воздушные сферой по голове и плавно стек на землю. Мне даже показалось, что вокруг его макушки, словно ангельский нимб, закружились блестящие звездочки. А виновник инцидента, непонятно каким образом сумевший просочиться сквозь стражу, охранявшую вход на арену, уверенно двигался к ее центру. а За спиной незнакомца пламенел закат, а золотые и розовые лучи рассеивались в воздухе, слепили глаза, мешая разглядеть его лицо. Я подалась вперед, пытаясь рассмотреть незваного гостя. Придворные позади меня возбужденно засуетились. «Я намерен принять участие в турнире», — во всеуслышание объявил незнакомец. Со своего места поднялся Вален. В его глазах отразились недоверие и немой протест. Видимо, он продолжал ожидать подвоха от несмирившихся эльфов. «Вот ведь как они его достали! Так недолго превратиться в неврастейника! И где потом я ему найду хорошего психотерапевта?» «Кто вы? Назовите свое имя!» — потребовал старший советник. «Мое имя ничего вам не даст!» Чуть пренебрежительно отозвался эмпат, Но потом, видимо, решив соблюсти приличие, церемонно раскланялся и ответил: Меня зовут Джарет, Джарет из рода Катрайнов. — Впервые я таком слышу, зазвенел тоненький голосок юной Фрейлины. Я тоже, и я дружно подхватили остальные эмпатии. джаред приблизился к трибуне и скинул голову. В лучах заходящего солнца сверкнули черные, чуть прищуренные глаза. Мне стало дурно. Сначала сон, потом незнакомец ярмарки, а теперь этот тип. И все трое похожи друг на друга до неприличия, вот только сдается мне, что это все один и тот же субъект. Ну, хватит, — приказала самой себе. У меня, кажется, паранойя. Я медленно, но неуклонно начинаю сходить с ума. Сгорая от любопытства, я жаждала получить ответ на свой единственный вопрос. Кто этот эмпат? которого мне довелось видеть уже в третий раз за последние сутки. Почему-то была уверена, он здесь по мою душу. Ваше Величество, словно подслушав мои мысли, маг обернулся. Дозвольте участвовать в турнире. Закон гласит, что любой эмпат, владеющий магией, имеет право бороться за звание верховного мага. Я в растерянности взглянула на Вола, как бы ища у него поддержки. Тот уже самозабвенно шептался с Ароном, игнорируя мой выразительный взгляд. Остальные старейшины пожимали плечами, не зная, как реагировать на возникшего из ниоткуда нового претендента. Молчание затянулось. Внимание всей арены было приковано к моей персоне. Вот ведь достали. Я заерзала в кресле, судорожно соображая, как поступить. Разрешить ему участвовать? А вдруг совет не одобрит мое решение, и тогда крайней, как всегда, окажусь я. Послать этого взорвавшегося выскочку на все четыре стороны? Но нужно узнать, кто он такой, и почему привиделся прежде, чем встретился наяву. Наконец Вален протиснулся ко мне и зашептал на ухо, намереваясь предостеречь от неверного шага. — Тебе решать, но мы советуем отказать ему в праве сражаться. Существует правила, которое нельзя нарушать. Он опоздал, и этим все сказано. Поднявшись, я приблизилась к краю трибуны. Хотела честно исполнить волю старейшин, поставить обнаглевшего красавчика на место, но стоило снова заглянуть в эти темные колдовские глаза, как отказывать перехотелось. Прокашлявшись, словно заядлый курильщик, громко произнесла. — Мы дозволяем вам участвовать в турнире. Публика задергалась, словно в экстазе. — Но при одном условии. Оглянувшись, напоролась на скривившаяся рожу старейшин. Особенно перекосила Ланара. Ну надо же! Владычица опять пошла на перекор воле совета. Печенка и чуя мне это еще припомнится. Прошедшие финал маги с честью сражались. Выдержали не один бой и, естественно, растратили часть своих сил, поэтому вряд ли выстоит против вас один на один. Вам предстоит сражаться сразу со всеми участниками. Это будет справедливо. Народ восторженно зааплодировал. «Пятеро на одного! Вот это да! Вот это по-нашему!» Дождавшись, когда овация стихнут, закончила. «Джарет, Катрайн, подумайте, вы еще можете отказаться!» Но самонадеянный тип уходить, как оказалось, не собирался. Еще раз поклонившись, он прокричал, вызвав тем самым новый всплеск зрительских симпатий. «Не в моих привычках отступать. Я принимаю бой!» Эмпат направился к своим соперникам. Пятерка магов таращилась на него с нескрываемой злобой, непроизвольно разминала кисти рук и предвкушала, как сейчас утрет ему нос. Несчастная, в голову которого угодила сфера, уже пришел в себя и с особым ожесточением пялился на незнакомца. Ведь это по его вине он зазевался и пропустил удар. Этот Джарет, храбрец!» — раздалось сбоку нежное сопрано. «Тамира!» Восседавшая слева от меня, пожирала эмпату вожделенным взглядом, кокетливо накручивая на палец зеленый локон и томно хлопая ресницами, которые почему-то после нашего эксперимента тоже приобрели изумительный изумрудный оттенок. Но эмпатия, кажется, уже привыкла к своему новому образу, возможно, он даже начал ей нравиться. Ведь в последние дни при дворе только они и судачили. Хм, может, и мне перекраситься в какой-нибудь экзотический цвет. «Начинайте!» Подал команду Мерил, игравший на турнире роль так называемого рефери. А неугомонные фрейлины тем временем продолжали чесать языками. «О, Гелании, как он прекрасен! Такой обаяшка! Он словно божество! А с какой стремительной грацией двигается, будто хищник, преследующий добычу!» Беспардонные реплики за моей спиной начали раздражать. А последняя фраза какой-то пустоголовой курицы взбесила окончательно. Повстречая сегодняшним вечером Джареда на балу, я бы точно уделила ему должное внимание. Больше того, не стало бы противиться, пригласив он меня на прогулку по ночному парку. Обернувшись, шикнула на болтушек, посоветую включить мозги и следить за ходом турнира. А события, которые разворачивались в данный момент на арене, действительно были захватывающими. Пятерка магов, не сговариваясь, словно из артиллерейского орудия, выпустила в сторону Джареда целую очередь огненных снарядов. Странно, но Катрайн не произносил заклинаний, не пытался атаковать. Его движения были плавны, я бы даже сказала, немного ленивы. Эмпат был расслаблен, будто в данный момент находился у себя дома, лежал на диване и, объедаясь чипсами, смотрел футбольный матч лишь изредка отмахиваясь от назойливых мух, в данном случае — рассверепевших магов. Те, в свою очередь, зря времени не теряли и уже намеревались взять его в кольцо, но Джаред и тут проявил виртуозность и чудеса изворотливости. Наверное, он бы и с закрытыми глазами превосходно справился с ситуацией, потому как, даже не оборачиваясь, чувствовал, когда и с какой стороны ему грозит опасность. И снова в закатном небе заметались проекции фениксов, наполняя пространство пронзительным визгом. Ревели жуткие твари, создаваемые магами. Они устремлялись в сторону непобедимого импата. Казалось, еще немного, и у меня треснет голова от этой какофонии. Все с замиранием сердца ожидали развязки. На арене остался только загадочный незнакомец и последний, самый выносливый из финалистов по имени рестан Остальных... Обессиленных до потери пульса пришлось уносить с поля боя. Рестан начал плести новое заклинание. Джареджи, вместо того, чтобы воспользоваться моментом, быстренько вырубить врага и тем самым уничтожить последнюю преграду на пути к желанной победе, позволил тому закончить заклятие. Благородно, но глупо. И вот из воронки, внезапно возникшей в воздухе, показалась худосочная фигура, окруженная сизым дымом, и прямиком ринулась к Джареду. Мак растерялся. Кажется, он не ожидал, что его соперник сумеет создать нечто подобное. Трибуны издали восторженный вопль. А я даже не успела сообразить, что именно эту нечисть видела сегодня утром на ярмарке, как та с быстротой молнии пронеслась мимо опешившего незнакомца и спикировала в королевскую ложу. Она хорошо ориентировалась и точно знала, какую мишень должна поразить. Платоядно скались, чудовище мчалось ко мне. Все произошло очень быстро, никто даже не успел пошевелиться. Все замерли, погруженные в какой-то немыслимый транс. Словно завороженные, я смотрела на чудовище, в его огромные пустые глаза, маячившие прямо передо мной. Время как будто остановилось. Эмпаты превратились в немые статуи с искаженными от ужаса лицами. Мерзкая тварь протянула в мою сторону бестелесную руку, окруженную клочьями дыма. Пальцы монстра беспрепятственно, как ношу, в масло, проникли в тело, мертвой хваткой вцепились в сердце. Стало невыносимо больно. В тот момент я вдруг поняла, что меня уже ничто не спасет, а тварь, гипнотизируя, сверлила безумным взглядом и продолжала сжимать мое сердце. Неожиданно в небо взмыла золотая вспышка и, отскочив от багряного купола, срикошетила прямо в ищаде тьмы. Яростный крик и клочья дыма, обволакивающие тонкий силуэт, разлетелись в стороны, мгновенно растворившись в воздухе. Боль сразу прошла. Словно исчезнувшая тварь забрала ее с собой. Резко вздохнув, с облегчением поняла, что в груди тревожно бьется мое сердце. Вознеможение откинулось на подушки. Все вокруг заволокло пеленой, окружающие звуки слились в единый протяжный гул, постепенно отдаляющийся от меня. Мгновение я провалилась в беспамятство. Очнулась уже на подъезде к Риэтону. Открыв глаза, увидела три встревоженной физиономии, склонившиеся надо мной. Убедившись, что мне уже лучше, близнецы засуетились и наперебой начали предлагать вино, фрукты и прочую дребедень. Разве что опахала, забыли взять в руки. Вален был более сдержан в проявлении дружеских чувств, но по выражению его лица стало ясно, что он напуган не меньше остальных. Велел тем не вокруг меня ужами и дать прийти в себя. Морт сказал тебе, нужен отдых. Как только приедем, сразу в постель, и в ближайшее время, клянусь, тебя никто не потревожит. Да в порядке я!» Приподнявшись на локтях, приняла вертикальное положение. «Как будто в первый раз мне грозила смерть. Привыкла уже». «Как думаете, что это было?» Стэн все пытался запихнуть мне в рот ложку с каким-то успокаивающим отваром, но я упрямо вертела головой, не желая принимать лекарства. Неожиданно карету качнула, и прозрачная жидкость выплеснулась на сорочку сидящего рядом Рея. Эльф даже не заметил этого, поглощенный своими рассуждениями. «Ристан, соперник Джареда, клянется, что не призывал никакого демона. Хотя поначалу все так и подумали, ведь эта тварь понеслась в сторону Катрайна. Но если Ристан ни при чем, тогда откуда она взялась?» — недоумевал Стентон. «Это уже не вашего ума дело. Совет во всем разберется» поспешил свернуть разговор Вален. «Нарин, забудь об этом случае и постарайся сейчас ни о чем не думать». «Забудешь тут», — пробубнила я и встала на защиту Ристана. «Думаю, маг говорит правду. Я видела эту нечисть несколькими часами ранее на ярмарке и точно знаю, кто ее создатель». Брови Валена поползли вверх, слились с темными волосами. «Упс». Мой длинный язык опять усложнил мне жизнь. Понимая, что момент для норовоучения не совсем подходящий, советник не стал отчитывать меня за безрассудную вылазку из замка, отложил очередной воспитательный опуск до лучших времен. — Думаешь, Вильяр по-прежнему охотится за тобой? — спросил Стэнтон. А когда я открыла рот, чтобы ответить, эльф изловчился и таки плеснул микстуры мне в рот. — фи гадость какая! — оттолкнув противного эльфа, взомнившего себя кем-то вроде моей сиделки, сказала, «Забрать Дориэна ему недостаточно. Вильяр не успокоится, пока не уничтожит меня». Повисло гнетущее молчание. Я безотчетно таращилась в окно, на узкие улочки, наводненные возвращающимися с турнира горожанами. Почему я осталась жива? Ведь ситуация казалась абсолютно безвыходной. Вы все будто и окаменели. «Мы и вправду не могли пошевелиться. А Джаред, не представляю, как ему это удалось, сумел сконцентрироваться и уничтожить демона», — произнес Рейтон. «Кстати, где он?» — спохватилась я. «А в смысле джаред «Думаю, вместе с остальными приближается к Рейтону». «С ним тоже не мешало бы поговорить». При упоминании о незнакомце, свалившемся на нас, словно снег на голову, волн нахмурился. «Его не мешало бы наградить». Поправила я эмпата. Если бы не его своевременное вмешательство, Драгония уже готовилась бы к торжественному погребению своей неугодной владычицы, хотя, уверена, траур продлился бы недолго. Нашлась бы пара-тройка достойных кандидатов в новые правители. А если без шуток, этот маг спас мне жизнь и заслуживает награды. Сегодня же назначу его приемником Кеннета: Не зная о котрае неровным счетом ничего, ты уже спешишь его короновать? Эмпат взвился, как ужаленный. Совладав с собой, продолжил. — Нарин, не стоит принимать поспешных решений. Нужно сначала посоветоваться со старейшинами, я бы на твоем месте. — Слава богу, ты не на моем месте! — сорвалась с языка необдуманная фраза. — Когда понадобится твой совет, я сама к тебе обращусь, мой дорогой советник. Не в моих правилах ставить себя выше друзей, но в тот момент мною двигала накопившаяся за долгое время злость. Старейшины привыкли вертеть мною, как им заблагорассудится, считая владычицу годной только для того, чтобы подписывать их указы, безропотно выполнять все их требования, а в будущем обеспечить королевство наследникам. А то, что я уже однажды спасла их драгоценную драгонию от неминуемой войны, они благополучно забыли. Правда, не учли одного — на меня где сядешь, там и слезешь. Надувшись, Вален перестал изображать из себя заботливую няньку и официальным тоном произнес. — Ваше Величество приняло окончательное решение? — Вол, что за идиотские обиды? — еще больше разозлилась я. — Чуть что сразу лезешь в бутылку. — Я лишь пытаюсь уточнить волю Вашего Величества, чтобы донести ее до совета, — продолжала ерничать Вален. Да, так и передай своему совету. Мне угодно, чтобы Джареда немедленно назначили верховным магом? — отчеканила я и быстро добавила. — Вол, ну перестань! Но советник меня уже не слушал. Карета резко затормозила, эмпат распахнул дверцу и пулей вылетел наружу, оставив владычицу терзаться чувствами раскаяния и вины. — Забей, — посоветовал Стэн. — Издержки власти, — поддакнул Рэй, дружески похлопав меня по плечу. — Ну вот, я знаком с этим магом совсем недолго, а он уже доставил массу проблем. Что же будет дальше? Немного придя в себя и надев на лицо маску невозмутимости, я предстала перед гостями с нетерпением, ожидавшими появления государыни. Одни хотя бы изобразили некое подобие радости, другие встречали меня с постными физиономиями, будто бы были чем-то недовольны. Но извиняйте, господа, не оправдала ваших надежд и не пала от руки демона прямо на глазах у многочисленных зрителей. Придется вам терпеть меня дальше. Придворные несколько часов, проведя на свежем воздухе и, так сказать, нагуляв аппетит, сейчас изнывали от голода и с жадностью косились на столы, ломящиеся от всевозможных яств. Только вот без дозволения правительницы начинать трапезу они не смели. Я еще несколько минут покуражилась, помучила их голодные желудки и милостиво разрешила предаться чревоугодию. После обильного застолья все проследовали в бальный зал. Я тут же прошествовала к трону, возле которого меня уже поджидали принаряженные старейшины, собранные и готовые к новому бою. Небось, начнут отговаривать и убеждать, что не стоит вот так сразу наделять незнакомца безграничными полномочиями. А я возьму и наделю. На зло старейшинам и упрямцу Волу, который непонятно с чего решил на меня обидеться. Вот прямо сейчас утруем носы, если, конечно, на всех платочков хватит. Ваше Величество! Раскрыл было рот Ланар. Вечно ему больше всех надо. Я властно взмахнула надушенной рукой, заставляя старейшину задвинуть челюсти обратно. Если желаете справиться о моем самочувствии, то сразу говорю спасибо, мне уже лучше. Ланар предпринял еще одну попытку вставить свою реплику и снова потерпел неудачу. — Если же вас беспокоит, кто займет место Кинета, то я уже все решила. — Лорд Катрайн! По праву заслужил этот титул. Я угрожающе прищурилась. Или считаете спасение жизни государы незряшным делом? И таким пустячком, не стоящим никакой благодарности? Мои глаза превратились в узкие щелочки. И как вам такое могло прийти в голову? заявили старейшины. В мою светлую голову может прийти и не такое. Мы только хотели предостеречь вас от поспешности, вам же во благо. Выдают благодетели хреновы. Я открыла рот, желая высказать все, что накипело у меня в душе, и если бы не Арон, так вовремя вмешавшийся в нашу дискуссию, рискующую перерасти в очередной конфликт, точно сорвалась бы. Симпатия и эмпатов на его стороне. Лорд Катрайн на глазах у всех, можно сказать, совершил подвиг, спас нашу владычицу, когда никто не в силах был ей помочь. Ваше Величество, вы приняли верное решение. Единственное, о чем вас попрошу — Позвольте побольше узнать об этом эмпатии. Разумеется, я возражать не стала. Пусть наведут справки. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Старейшины поскрыжетали зубами, но все же заткнулись. К Арону они прислушивались и считались его мнением. Как же мне повезло, что этот старичок всегда оставался на моей стороне. После короткой церемонии награждения начался бал. Джарада сразу утащили от меня несколько эмпатий, изливая на него поток слащавых комплиментов. — Вол, хватит корщить из себя смертельно обиженного! — обратилась я к другу, испепеляющему взглядом верховного мага. — Просто я не доверяю ему! — пробормотал эмпат. Появился словно из ниоткуда, сразу же заслужил всеобщее признание. Что-то в нем не так. Не стоит делать поспешных выводов. — проговорила примирительно. — Приведем расследование, не хуже Скотланд-Ярда. Познакомимся поближе с его родословной обмусолим каждый листочек его генеалогического древа. Жизни не хватит. Но главное, чтобы ты был спокоен. А пока станем к нему присматриваться. — Несомненно. — промолвил советник и добавил. — Пойду узнаю, как Эдель. Она очень перенервничала на турнире. Скажи, что я загляну к ней позже, когда закончится этот бедлам. Эмпат ушел. Я устроилась поудобнее на троне, умостила ноги на мягкий пуф и со скучающим видом принялась разглядывать публику. Вот проплыла мимо юная красавица Дезире, желая примкнуть к самой многочисленной группе придворных, окруживших Джареда. Тот, как оказалось, времени даром не терял и вовсю заводил приятные связи. Вокруг эмпата велось из десяток фрейлин, в том числе и моя фаворитка Тамира. Она так и липла к магу, А тот, распушив хвост, словно павлин, что-то вкрадчиво ей втолковывал. «Нет, друзья мои, так дело не пойдет. Кто здесь королева? Я. А значит, взоры всех должны быть прикованы к моей единственной персоне. Хотя в данный момент королеве достаточно внимания одного кавалера, тем более что к нему у меня имеется парочка личных вопросов». Подозвав слугу, велела пригласить ко мне мага. Юноша метнулся к пестрой компании извлекать Джареда из гуще обожательниц. «Вы хотели со мной говорить?» Мак почтительно поклонился. «Присаживайтесь, лорд Катрайн!» Указала я на пустующий рядом трон и принялась без стеснения разглядывать эмпата. Возникла уверенность, что во сне видела именно его. «Но разве такое возможно?» Быть может, я все еще сплю». И стоит только протянуть руку и коснуться незнакомца, как он исчезнет, потому что и вовсе не существует. Ваше Величество, с вами и все в порядке?» эмпата невольно отодвинулся от меня. «Даже не представляете, насколько!» Отдернула я руку и заставила себя улыбнуться. «Все просто замечательно. А скажите, мы с вами раньше нигде не встречались?» «Тьфу ты! Банальная фраза для легкомысленного знакомства. Не думаю». Коротко проронил маг. «И сегодня на ярмарке вы не шли за мной по пятам?» Продолжила я допрос с пристрастием и снова попыталась себя одернуть. «Идиотка! Еще подумать, что у меня мания преследования!» «Разве, Ваше Величество, сегодня утром были на празднике?» «С чего вы взяли?» Опомнилась я. «Ах, да! Не берите в голову! И, простите, я бываю иногда такой рассеянной! Хотела просто поблагодарить за спасение. Если бы не вы...» «Не стоит благодарности», — скромно улыбнулся импат. «Смотрите, какой благородный! Еще бы узнать, как он ухитрился не окаменеть, когда весь остальной народ застыл изваяниями. Но, наверное, на сегодня вопросов достаточно». Я позволила Джареду удалиться, а сама продолжила обозревать свою паству. Возле окна заметила Ланара с кучкой доброжелателей. Он что-то доказывал им, ожесточенно жестикулируя, а его окружение, словно толпа болванчиков, дружно кивала головами, выражая свое полное согласие. «Вот ведь коты никак им не имеется! выразила я в сердцах свое понимание происходящего, не заметив вовремя любопытную мордашку Рея. «О ком речь?» — с восторгом подхватил друг. «Да так, почему-то вспомнилась о домашних животных». Попыталась я дать задний ход. «Нет-нет, слова явно относились к кому-то из гостей». Знаешь, так иногда ласково обращаются и к разумным существам, но вроде как метафору используют. Рэй понимающе кивнул. Тут в дверях появилось несколько почтенных магов, и эльф, расплывшись в доброжелательной улыбке, во всеуслышание произнес: Многоуважаемые скоты, приглашаем вас присоединиться к всеобщему веселью. Все взгляды устремились в нашу сторону. Я готова была провалиться сквозь землю. Лихорадочно соображала, как бы разрулить ситуацию, спасти себя и друга от всеобщего порицения, но на ум, как на зло не приходило ничего путного. Проклятие, меня точно сглазили. Рассеянно взглянула на распахнутое окно, будто намереваясь отыскать там поддержку. Кажется, небеса услышали мои невнятные молитвы. Ко мне спешил мой спаситель, мой любимый Феникс. В последний раз взмахнув огненными крыльями, Финни приземлился на спинку трона. Я погладила нежные перышки и отвязала от лапки туго скрученный листок. Мельком пробежалась по строчкам. Что за черт? Не веря своим глазам, дрожащим голосом прочитала послание гномов вслух. «Ваше Величество, спешим вас уведомить, что ресурсы энергетических кристаллов исчерпаны, новых месторождений к сожалению, не найдены». Последнюю поставку обязуемся произвести в ближайшее время. Лица присутствующих, как по команде, вытянулись в крайнем недоумении. Кто-то впал в ступор. Вот и повеселились, — изрек Рэй, единственный не потерявший дары речи.